Глава четвертая. Подсказка торжественно провозгласил юноша. Кошачьи слезы это сгулькин нос в обрез на донышке с мизинчик раз два и обчелся. Ну, ну уже все вам разжевал. Так хочу, чтобы выиграли скидку. Кот наплакал, засмеялась я. Все перечисленные вами фразеологизмы имеют одно значение — нечто очень маленькое. Кофе кошачьи слезы. «Крохотная порция, а у меня огромная, потому что кусочек с коровий носочек». «Никогда не видел буренку в носках», — объявил муж. «Все мои знакомые телушки бродят босиком». Официант расхохотался. «Вы шутник. Носочек — это нос. Теперь объясните про рубашку», — потребовал Дмитриев. «Пять процентов к счету прибавят», — решил напомнить подавальщик. «У меня лопнуло терпение». «Молодой человек, мы хотим спокойно поесть и поговорить. Позовем вас, когда захотим расплатиться. Увеличение счета на пять процентов нас не пугает». «Рубашка для брата? Сказка? Гуси-лебеди?» — решил все же ввести посетителей в курс дела Кельнер. Там сестра для ребят сорочки из крапивы вязала. «Ухожу». «Сервис порой навязчив», — вздохнула я, глядя официанту в спину. «Очень раздражают консультанты в магазинах одежды, те, которые ходят за тобой хвостом и безостановочно твердят, чем вам помочь. Не берите это платье, лучше зеленое. уже несу его в кабинку». Степан отковырнул кусок от странной гатошечки. «Судя по тому, как ты сейчас усиленно мне уши заговариваешь, одноклассница высказала странную просьбу. «Говори прямо», — велел муж. Маргарита с ранних лет сидела за спиной мужа. Начала я объяснять. Воспитывала сына. Сейчас он взрослый мужчина, работает вместе с отцом. Больше детей у пары нет. Рита сейчас имеет все, что пожелает. Любая ее просьба, каждое хочу, исполняется мгновенно. Женщине нет необходимости зарабатывать на жизнь. Этим занимается Илья. Домашнее хозяйство забота экономки, у которой в подчинении штат прислуги. Садом занимаются наемные люди. Все у Гончаровых хорошо. Но некоторое время тому назад Маргарита стала терять зрение, потом слух. Женщина чахла прямо на глазах. Илья поставил на ноги всю медицину, сначала российскую, потом зарубежную. Доктора только руками разводили. Женщина здорова. Анализы, исследования, разные КТ, МРТ. все свидетельствовало о прекрасном состоянии. А Марго плохо видела. Почти не слышала, постоянно плакала. Илья разочаровался в медицине и вместе с женой начал ходить к разным экстрасенсам, хилерам, бабкам, колдунам. Но ничего не изменилось в лучшую сторону. Ситуацию переломила поездка в село Бабушанское. Илья узнал, что там живет некий пророк, который не только предсказывает будущее, но и лечит наложением рук. К нему очередь невозможная. записываются за год вперед. Гончаров связался с офисом старика, представился, пообещал заплатить в десять раз больше, чем остальные, если их с Маргошей примут через два дня. Пророк согласился. Беседа со стариком глубоко разочаровала и Гончарова, и его жену. Во-первых, мужчина, несмотря на окладистую седую бороду, выглядел молодым. Во-вторых, он сказал, что у Маргариты рак, которого не имелось. Ни один специалист не увидел у женщины признаков злокачественной опухоли. Илья рассердился и не сумел удержаться от реплики. Супруга только что прошла особое исследование. Оно способно заметить одну онкоклетку в организме. «Я не врач, а пророк», — парировал мужик. «Говорю не о настоящем, а о будущем. Сейчас вы вроде здоровы, а мне открыто то, что случится через полгода. Ваш рак впереди», — но могу вас от него избавить, стопроцентно вылечу». Когда пара вышла на улицу, с Маргошей случилась истерика. Муж завел жену в первое попавшееся на дороге кафе, заказал чай. Барменша принесла поднос и вдруг сказала. «Если идиот, к которому за большие деньги сходили, сказал, что у вас появится опухоль, не верьте, он мошенник. Звать Петей, возраст, как у меня. Жили когда-то в одной деревне». Его оттуда выгнали с позором за то, что хрень нёс. Теперь здесь пророка изображает. Сначала брешет про онкологию, а потом обещает вам здоровье вернуть, пока рак ещё не начался. У меня в кафе каждый день кто-нибудь рыдает. А что с вами случилось-то? Всегда сдержанная Маргоша неожиданно начала рассказывать незнакомке про своё состояние. А та вдруг посоветовала. В Москве есть Владимир... Догнатомерович Павленко. Отчество странное. Отца звали Догнатомер. Это соединение первых слогов слов догнать и перегнать Америку. Павленко психолог. Денег он не берет. Многим в вашем состоянии помог. Дать телефон? Да, закричала Маргоша. Илюша, давай обратимся к нему. Конечно, тут же согласился любящий муж. который уже не верил в то, что кто-то способен помочь супруге. Владимир оказался молчаливым, худым, если не сказать, измождённым человеком лет пятидесяти по виду. В его кабинете стояли удобные кресла. Павленко усадил в одно Маргариту и попросил Илью оставить его с больной на два часа наедине. Вечером Марго впервые за несколько месяцев хорошо поужинала и спала спокойно. Через три недели к ней вернулись слух, нормальное зрение, а Владимир прислал гончаровую смс -ку. «Нам надо поговорить с глазу на глаз. Отвезите супругу домой и возвращайтесь». Илья понял, что психотерапевт хочет обсудить гонорар. Набил портфель пачками долларов и с порога начал. «Заплачу любую сумму, только скажите, сколько». Владимир попятился. «Не беру никогда деньги», — Илья удивился. «Совсем? Но хочу вас отблагодарить». «Лучше выслушайте, что произошло с Марго», — пробормотал Павленко. Психолог объяснил, что Маргарита живет как в вате. У нее нет ни забот, ни хлопот, никаких обязанностей, ей нечем заняться. А когда в жизни отсутствует смысл, когда один день похож на другой, когда у тебя все имеется... когда тебе даже тапочки на ноги чужие руки надевают, тогда у человека пропадает радость. Женщина, которая может себе позволить один раз в месяц после получки чашечку кофе с булочкой в хорошем ресторане, предвкушает, как она сядет за столик, закажет капучино, живет в ожидании радости. И та, которая весь день занималась детьми, домом, когда за полночь заходит в ванную, Запирает дверь и испытывает блаженство. Все. Вопли «Мама, есть хочу!» «Мама, Катька, дерется!» «Мама, завтра велели принести поделку Кремлевскую башню, склеенную из спичек!» «Мама, живот болит!» «Мама, мама, мама!» Все. Крики прекратились. Ночь. Все дома. Все спят. Все молчат. Все сыты. Все уроки сделаны. Уф! можно спокойно принять душ. Вот оно, женское счастье. А у вашей жены все есть. И это плохо для нее. Найдите Маргарите дело. Пусть работает. В ее случае организм активировал систему самоуничтожения, потому что мозг уверен, если тело не трудится, если душа в постоянной спячке, а потом впала в неприходящее уныние, То такой человеческий организм никому не нужен его следует убрать мне удалось остановить процесс но подобное возможно лишь один раз если маргарита не изменит образа жизни она умрет какая служба подойдет для жены осведомился гончаров у нее огромная жажда похвал аплодисментов перечислил владимир Дефицит общения с людьми, желание оказаться в центре внимания. Наверное, ей хорошо вести какую-то развлекательную программу на телевидении. Маргарита станет царицей в студии. В ее жизни появится смысл, придет радость.